«Чему это ты?» — прервала Гасана Хосеки. Но он упрямо возвращался к тому, как сам Каштелян Краковский по велению короля целую неделю показывал ему замки, обстановку, гобелены и клейноды коронные, и в самом деле было там на что посмотреть». Видел он все пять золотых королевских корон, яблоки, берла, одеяния, коронационные троны, множество крестов, аксельбантов, цепочек, нарядов драгоценных, перстней, мечей, сабель, ремней, сбруй, шишаков, штурмаков, стилетов, пугиналов, пуклеров, шкатулок, подносов, златоглавов, коберцев. Она все же прервала это бессмысленное перечисление и спросила, сказал ли он королю все то, о чем она велела. — Моя султанша, — сказал Гасан, — король показывал мне все свои сокровища. Она гневно прищурила глаза. — И все? — Ваше Величество, король убит горем. — Горем? Каким? Отчего? Умерла его любимая жена, королева Барбара, и мир для него помрачнел. — Отчего же она умерла? — тихо спросила Роксолана, которую это известие огорчило так, будто речь шла о ее собственной смерти. — Ведь у нее было так много общего с Барбарой Радзивилл. Разве что больше мук и больше величия. сомнительность которого известна только ей самой. А Барбара умерла, собственно, и не настоящего величия, не имея для этого достаточно времени, ведь для всего, оказывается, необходимо время. Какая-то странная болезнь, никто и не знает, хотя злоязыкие люди шутят, что умерла от того, чем грешила. Король не отходил от нее несколько месяцев. На руках у него и умерла. Теперь не утешен в своем горе. Хотел меня как-то развлечь, вот и велел показывать колейноды до да сокровища свои. Теперь у него еще сила на севере появилась. Великий князь московский Иван назвался царем и добивается, чтобы король признал за ним этот сан. А король заупрямился. шлют послов друг другу, пререкаются из-за одного слова, как маленькие дети, будто не все равно, кто как называется. Важно не название, а сила. Сила же у московского царя, говорят, родилась такая, как грозный ветер сметает все на своем пути. Шах Тахмасп послал в дар Ивану слона, и когда эту тварь поставили перед троном молодого царя, Царь пожелал, чтобы слон поклонился ему, а слон как стал, так и стоял. Тогда царь, разъярившись, велел изрубить слона на мелкие кусочки и разбросать во все стороны. Вот теперь королю есть над чем задуматься. С одной стороны султан, а с другой царь, а он посредине, да еще и горе. Она даже не спросила у Гасана, заезжал ли он по дороге в Рогатин. Вяло махнула ему рукой, отпуская, хотела остаться наедине с воспоминаниями, которые родились от самого вида Гасана, от его речи, а может, от тех ветров, которые принес в складках своей одежды. Вспоминалось все только большое. Большие дожди, большие ветры, большие снега. Только большой жары, кажется, никогда не было в ее детстве. А еще целые тучи птиц, журавли над весенней хатой и аисты, которые прилетели со стороны солнца, выбирая самые теплые дни весны, гнездились на хате у теребушков. И какое же все это было до боли близкое, незабываемое. И клекот аистов на хате. И синие молнии ласточек, и предвечерье, и скрип журавля над колодцем, и золотая пыль от стада, возвращающегося с пастбища через львовские ворота, и ленивое бамканье колоколов в церквах Богородицы и Святого Духа.